Глава 8. Привет, красавица. Один только голос Джека по внутренней связи превратил мои внутренности в мёд, мой мозг в тёртый сыр, а мои мыслительные процессы в золотую рыбку. Я уставилась на переговорное устройство на своем столе, желая, чтобы он снова заговорил и одновременно, чтобы он этого не сделал. По идее, мне положено работать, что было несовместимо с близостью Джека. По внутренней связи раздался голос Джолли, и по легкой дрожи в нем я поняла, что она тоже не застрахована от чар Джека. «Извините, мало не ваш муж здесь. Пустить его к вам?» «В этом нет необходимости», — услышала я голос Джека за дверью своего кабинета. А в следующий момент эта дверь открылась. Даже в те дни, когда Джек меня скорее раздражал, нежели располагал к себе, надо сказать, это соотношение не сильно изменилось с тех пор, как мы поженились, мне казалось, он всегда заполнял собой всё пространство. Было что-то такое в его ослепительной улыбке и в силе его личности. Я, конечно, в этом никому не признаюсь, но я была счастлива, что все трое его детей, похоже, унаследовали эту черту. Я тут же мысленно дала себе задание составить список того, что близнеца унаследовали от меня, хотя я опасалась, что он выйдет довольно коротким. Подойдя к моей стороне стола, Джек впился мне в губы поцелуем, а когда отстранился, то, не сводя с меня глаз, сдвинул бумаги от центра моего стола к краю. Я знала, что означает этот блеск в его глазах. В доказательство этому у меня были близнецы. Но мой офис был совершенно неподходящим местом, какими бы соблазнительными не были поцелуи Джека. «Джек, нет, я умру, если новая администраторша поймет, что здесь происходит. Может, в другой раз?» «Ты способна ждать так долго?» — спросил он, снова целуя меня. Чтобы активировать хотя бы несколько клеточек мозга, я покосилась на экран компьютера, где трудилась над составлением списка домов для клиентов. Итак, чему я обязана этим удовольствием? Спросила я Кашленов. Джейн с младенцами и щенками пускала мыльные пузыри в полисаднике, что, кстати, ужасно мило и мне показало, что они не нуждаются в моей помощи. Я просто послал правку своему редактору в Нью-Йорке и решил, что всё под контролем. В общем, я воспользовался ситуацией и не только принял душ и побрился, но даже надел нормальную одежду. Я решил пообедать с моей любимой девушкой и отпраздновать это событие. У меня заурчало в животе. Обычное дело сейчас, когда даже миссис Хулихан участвовала в заговоре против меня и больше не хранила на кухне запас моих любимых снеков. Теперь мне полагались лишь фрукты, безглютеновые батончики мюсли, и абсолютно ничего со словами «хозяйка» или «сара ли» на коробке. А вместо пончиков, сырных палочек и бекона на завтрак, миссис холлихан готовила мне омлеты с яичным белком и овощные фритаты. Неудивительно, что я все время ходила голодной. Вся эта здоровая еда не только сбивала с толку, но и медленно убивала меня. «В коричневого пса?» Нетерпеливо предложила я. Закусочная была в двух шагах от моего офиса на Брод-стрит. И там готовили лучшие сэндвичи в мире. А также такие блюда, как хумус и веганские хот-доги с перчиками чили. Но в меню было много блюд и не для веганов. Джек посмотрел на часы. мы свадебный подарок ему с выгравированной на них датой нашей свадьбы, чтобы у него никогда не нашлось оправдания, если он вдруг ее забудет. Еще рано. «Надеюсь, там будет достаточно тихо, чтобы поговорить». Бросив на него обеспокоенный взгляд, я встала и взяла сумочку. «Всё в порядке? С Джейн и детьми?» Джек положил руку мне на поясницу и вывел меня из офиса. «Лучше некуда. Просто поговорим об этом, как только забросим в желудок пищу. Мы оба знаем, какой ты бываешь, когда голодна». Он провёл рукой по эластичному поясу моей юбки. «Ты похудела?» Я остановилась, чтобы взглянуть на него. У меня нет весов, потому что они мне никогда не были нужны. Единственный человек, которого заботил мой вес, пока я была беременна, — это мой гинеколог. Я всегда была худощавой и могла есть всё, что хотела. Это заложено в моих генах. Мне было достаточно посмотреть на мою мать, чтобы убедиться. Любой жирок на моих боках, оставшийся от беременности, «Пройдёт сам собой». «Что ты имеешь в виду?» спросила я. «По-твоему, я толстая?» «Тише, Мэль, я просто озвучил тот факт, что твоя юбка сидит на тебе свободно. И всё. Для меня ты самая красивая женщина, какую я только встречал». Замек до того, как он поцеловал меня, у меня в голове промелькнула мысль, что этот хитрец всегда использовал поцелуй, чтобы остановить любой спор. И, как всегда, это сработало. Когда мы вошли в приёмную, Джоли подняла голову. Когда она увидела Джека, её глаза тотчас вспыхнули. Я подавила желание хмыкнуть. «Идёте обедать?» — спросила она. и Я была готова поклясться, что она похлопала ресницами. «Да, я оставлю на всякий случай свой мобильный. Вдруг будет что-нибудь срочное. В остальных случаях просто примите сообщение». Я вернусь примерно через час». Серьги, ведя стрекоз, подрагивая, свисали с ее ушей. Не отрывая глаз от Джека, она покачала головой, стрекозы качнулись. «Хотите, я вам погадаю? Первый раз? Бесплатно?» «Погадаете?» Джек был искренне удивлен. Джоли бросила на меня укоризненный взгляд и быстро повернулась к Джеку. «Разве Мелани вам не говорила? Я ясновидящая Я могу говорить с мертвыми». «Неужели?» — спросил Джек, ставя локти на стойку и наклоняясь к ней. «Как интересно! Вы сейчас видите кого-нибудь рядом со мной?» джоля закрыла глаза, обнажив на веках полоску блестящих голубых теней и задумчиво пожевала губами. «Да, вижу, мужчину, пожилого мужчину с темными волосами, как у вас». Она резко открыла глаза. «Ваш отец уже пересек границу?» Учитывая, что прямо перед тем, как войти сюда, мы разговаривали с ним по телефону, я вынужден сказать «нет». «Что-то еще?» Джоли снова зажмурила глаза и откнула Джека пальцем в ребра, отчего он тихонько ойкнул. «Он держит какое-то украшение. Кажется, браслет. Может, он ювелир?» Она вновь открыла глаза и улыбнулась Джеку. «Более того, на этот раз она определенно похлопала ресницами». «Спасибо», — сказал Джек. «Я уверен, если немного подумать, я выясню, кто это мог быть». «Вы непременно дадите мне знать, хорошо?» Джоли что-то записала в тетрадь с изображением аллигатора. «Я веду список, чтобы оценить свою точность». «Каков ваш процент на данный момент?» Ее губы сжались в тугую линию. «Около пяти процентов. Фактически ближе к четырем, но я делаю успехи». Я хожу на онлайн-курсы, чтобы отточить свои навыки». «Это здорово», — сказала я, потянув Джека за руку. «Увидимся через час». Мы вышли на Брод-стрит, где нас встретил порыв прохладного ветра. «Для протокола», — сказала я. «Я никого не видела. Может, она увидела тебя с подарком на мой следующий день рождения и просто запуталась?» Джек запрокинул голову и рассмеялся. «Спасибо за напоминание, у меня в запасе еще пять месяцев». Я взяла его под руку. «Может, Джоли поможет тебе сообразить, что мне нравится?» Мы все еще хихикали, входя в закусочную коричневый пес. Нас быстро усадили в одну из кабинок у ярко осенней стены, обильно увешанной кричащими плакатами и портретами мультяшных собак в рамках. Как и предсказывал Джек, Мы опередили основную массу обедающих. К нашему столику тотчас подошла официантка со стаканами для воды, и как только мы уселись, приняла наши заказы. Я заказала сэндвич с жареными зелеными помидорами, острым сыром и жареной картошкой. А Джек заказал питу с морепродуктами. Помня наш предыдущий разговор о моем весе, я перешла на смесь свежих фруктов, и как только официантка отошла от нашего столика, пожалела о картошке. Левая рука Джека с золотым кольцом на среднем пальце лежала на столе. Я хотела протянуть руку и вложить свою ладонь в его, но боялась, что это скорее подростковый жест. В подростковом возрасте я не встречалась с мальчиками, и у меня не было личного опыта, но вместе с Нолой я посмотрела достаточно молодежных фильмов и потому имела некое представление. Итак, сказала я, потягивая воду через длинную трубочку. «О чем ты хотел поговорить?» Мое прежнее «я» никогда бы не задала этот вопрос, предпочтя метод «голову в песок», которому, кстати, я все еще прибегала довольно часто. Но это был мой брак, чего никогда бы не было, держи я и дальше голову в песке. И я решила, что это хорошее место для начала новой, замужней версии себя любимой. Джек, похоже, приятно удивился, что я заговорила первый, но принял мудрое решение это не комментировать. Он полез в карман и вытащил что-то похожее на клочок газеты. Джек разгладил его на столе, и я увидела, что это газетная вырезка, изрядно потрёпанная с неровными краями. Я немедленно принялась рыться в сумке в поисках косметички для неотложной помощи, в которой лежали ножницы, скотч, антикоррозийный спрей, зубная паста и множество других полезных вещей, которые могли мне понадобиться в любой момент. «Что ты делаешь?» — спросил Джек. Моя рука замерла. «Ищу ножницы. Хотела подровнять края. Думаю, в этом нет необходимости. Все, что тебе нужно, — это прочитать текст». «Хорошо», — сказала я, вынимая руку из сумочки, как будто это не имело значения. Я пододвинула газету ближе, чтобы прочесть ее, стараясь при этом не щуриться и не слушать, как Джек снова говорит мне, что я не должна стесняться очков и что их носит большинство людей старше сорока. Поскольку ему еще не исполнилось сорок, в наших интересах, особенно с острыми ножницами поблизости, было воздержаться от этого разговора. «Это из номера за прошлое воскресенье», — сказал он. «Щенки взялись за него после того, как ты вытащила вкладку с рекламой недвижимости и до того, как я смог прочитать остальную часть, но сегодня утром, после того, как ты ушла на работу, твой отец показал ее мне». «Это из передовицы». Я ощутила первую кол тревоги. Из серии статей, которые «Постон Курьер» публикуют об истории некоторых старых домов в Чарльстоне. Серия предполагалась короткой, но, судя по всему, стала довольно популярна, и штатный автор получает приглашение от людей, надеющихся, что их дома станут темой этой колонки. «Сьюзи Дорф», — сказала я, не пытаясь скрыть усмешку в голосе. Она пыталась связаться со мной. «Да что там?» Она оставила мне несколько текстовых сообщений. Джек поднял брови, не удостоив мои слова комментария. «Она меня раздражает». Мне нечего ей сказать, особенно после того, как в прошлом году она напечатала анонимное письмо о том, что в нашем саду захоронены и другие тела. На нее нужно подать в суд за клевету. Это несколько преждевременно, тебе не кажется. Особенно с учетом того, что мы только что откопали цистерну в указанном саду. Неважно. Любые трупы, которые мы находим, это наши трупы. Пусть она займется своими делами. Джак насупил брови, как будто мысленно пытался что-то перевести. «Она — репортер», — сказал он, покачав головой. «И вот что она делает». Он протянул руку и пододвинул вырезку ко мне. «Прочти сама». Изо всех сил, стараясь не щуриться, я начала читать. «Голливуд прибывает в святой город. К счастью, это недалекий от реальности сериал» в духе реалити-шоу, а полноценный художественный фильм крупной киностудии. Книга уроженца Чарльстона Марка Лонга «Похоть жадности убийства в священном городе» еще даже не появилась на полках книжных магазинов, однако вокруг нее так много шума, что, по слухам, права на фильм проданы с аукциона за семизначную сумму. Я взглянула на Джека, Тот отважно пытался сохранять бесстрастное выражение лица. Это была его история. Но Марк украл ее у него и поспешил опубликовать свою версию прежде, чем у Джека появился шанс. К убийству были причастны родственники Марка, которые поделились с ним известной только им информации Но тела были найдены в нашем саду. Джек уже написал свою книгу о том, как мы раскрыли тайну, и подписал издательский договор, Но книга Джека не была опубликована, так как Марк опередил его. Правда, мы одержали небольшую победу, когда сумели помешать Марку выкупить дом. Но только потому, что Нола одолжила нам деньги. Это было несправедливо и унизительно, однако мы постарались забыть об этом до этого момента. «Это то, о чем тебе на днях сообщил по телефону твой агент?» Джек кивнул. «Читай дальше». Там еще интереснее. Как мне стало известно от анонимного источника, дом Вандерхорстов по адресу Трэд-стрит, 55, место действия грязной истории, положенной в основу книги, будет использован для съемок, чтобы придать фильму аутентичный колорит и снискать одобрительный кивок со стороны Чарльстонского истеблишмента. А с появлением новой желтой, Заградительные ленты позади дома, кто знает, что еще будет обнаружено? И что станет пищей для продолжения истории? В доме, предположительно, обитают привидения, так что это может быть интересно. Бу! Следите за обновлениями в этой колонке. Дрожащей рукой я вернула газету Джеку. Что ж, у этих голливудских деятелей не работают мозги. Если они думают, что я пущу их в свой дом и позволю им снять фильм по книге, которую мой муж не писал. А главное, этой репортерше хватило наглости предположить, что это произойдет даже без нашего разрешения. Джек покашлял, словно желая напомнить мне, что мисс Дорф действительно пыталась поговорить со мной, но я не захотела выйти на связь. «Ты слышал об этом от Марка?» Я даже отпрянула. Ужаснувшись направлению собственных мыслей. Или от Ребекки. Она вынудила нас устроить для них помолвку. Но это не дает им права предполагать. Заметив выражение в его лица, я умолкла. «Почему ты улыбаешься?» «Потому что ты такая сексуальная. Когда злишься?» Я растерянно заморгал «Перестань меня отвлекать. Я... мы... имеем полное право быть недовольными». «Почему ты, в отличие от меня, относишься к этому так легкомысленно?» Он потянулся через стол и снова взял меня за руку. «Ты когда-нибудь задумывалась, сколько времени у нас уйдет на то, чтобы встать на ноги в финансовом отношении и вернуть и деньги? Она отказывается называть это судой, но ведь мы никогда не воспринимали эти деньги как-то иначе». Я уставилась на него, уверенная, что неправильно поняла, «Джек, ты не можешь». Меня прервал телефонный звонок. Джек посмотрел на телефон и, заметив номер без имени, встретился со мной взглядом. «Ты меняла мелодию звонка?» «Я уже начал привыкать к мамаме». Я покачала головой и, чтобы завершить звонок, нажала на красную пиктограмму. «Нет, понятия не имею, откуда взялся этот звонок и кто звонит. Они звонили уже несколько раз, но я не узнаю номер а звонивший никогда не оставляет сообщения. Вернее, оставил, но только один раз. Собственно, он ничего не сказал, было лишь несколько странных звуков. Я невольно вздрогнула, вспомнив треск отдираемой доски и металлическую ноту, вибрирующую в пустом воздухе. Ты уже проверила номер телефона? Настала моя очередь выглядеть сбитой с толку. «Ты можешь это сделать?» Джек посмотрел на меня взглядом, который говорил, что если это шутка, то она неудачная. Однако протянул руку и взял мой телефон. «Ты можешь выполнить поиск, просто введи номер и...» Он несколько секунд молча вбивал цифры. Затем его пальцы застыли над экраном. «Понятно». Официантка выбрала именно этот момент, чтобы принести нам заказ, И впервые за долгое время любопытство во мне переселило голод. Я задумалась над тем, что сказал Джек. «Что такое?» — спросила я, когда она наконец ушла. «Ты знаешь Кэролайн Б. Пинкни?» Я на мгновение задумалась. Запах еды боролся с моей памятью. Я начала гонять по тарелке виноградину в надежде на то, что еда в желудке поможет встряхнуть мои мысли. Джек продолжил. «Ты случайно не знаешь настоящее имя Баттон Пинкни?» «Если, конечно, Баттон — это прозвище. В Чарльстене частенько в свидетельстве о рождении указано странное имя». Я уронила вилку, которая пыталась проткнуть виноградину, и встретилась с ним взглядом. «Да, точно! Кэролайн!» — крикнула я. Мой голос казался сиплым хотя я только что выпила полстакана воды. Джейн сказала, что ее звали Кэролайн. Я сглотнула. «Почему ты спросил?» «Потому что этот номер телефона зарегистрирован на Кэролайн Б. Пинкни, на Саут Беттери-стрит». Мы с минуту смотрели друг на друга, не зная, как отнестись к возможности телефонного звонка от мертвого человека.